Поселок оказался неожиданно основательным. Дома в нем были преимущественно каменными или сложенными из толстых бревен. Со слов Ирины, строили его еще в 30-е годы и с того времени не раз ремонтировали и подновляли. Что добывали на руднике, она не знала. При ее жизни он уже не работал. Только иногда приезжали сюда какие-то комиссии, осматривали входы и здания. Проходов внутри не было, штольни были забутованы. Большая часть рудничного оборудования демонтирована и вывезена. Еще на подходах нас встретили дозорные. По их словам, за пару часов до нашего прихода прибежал один из уцелевших засадников, сообщил о гибели всей группы. Парень был ранен в руку, но оружие малокалиберный карабин сохранил. Нас принял старший в поселке. Это был кряжестый пожилой мужик. Звали его Демьяном Семеновичем Ноздревым. Предложив мне присесть, он вопросительно посмотрел на пленного. «Язык?» — коротко поясняю ему. «Надо же знать, с кем дело имеем. Вот он нам расскажет кое-чего». «Обломаешься!» — неожиданно спокойным голосом отвечает тот. «Только тронь меня пальцем, весь поселок ответит». «Да?» — язвительно вопрошаю я. «Что-то быстро ты в себя пришел? Пальцем говоришь?» «Так и не трону. Здесь по дороге мне муравейник попадался, так ведь?» «Так», — кивает старший, «есть тут такой, не один». «Вот и посиди рядышком, поразмысли. Правда, не обессудь, если о твоих призывов о помощи не услышу. Всякое бывает». «Прав таких не имеете!» — уже существенно ниже тоном, — говорит Хамзат. «Ты еще мне с жалобой в ОБСЕ пригрози. Суд по правам человека вспомни, адвоката потребуем, а? Что, молчишь?» Пленный раскололся неожиданно быстро. Не могу сказать, что его откровения кого-либо тут обрадовали. Скорее, наоборот. Но поведал он немало ценного. И, судя по его словам, ловить тут было особо нечего. После того, как его увели, старший поселка вопросительно на меня посмотрел. — Ну что скажешь, майор? — Даже и не знаю, что сказать, Емьен Семенович. — У тебя под ружьем сколько человек? — На сегодняшний день 35 Шесть автоматов Калашникова, считая твои трофеи, патронов штук шестьсот. Шестнадцать карабинов, СКС и восемь КО. Четыре мелкашки, у остальных охотничьи ружья. Для них патронов много. Воевавшие есть... Служившие. Если кто понимает, то это две большие разницы. Служить можно хоть пекарем или вечным дневальным на тумбочке. А вот воевать... Это воевать. А этих сколько? — Восемнадцать человек. — То есть половина. Уже веселее, хотя и ненамного. — Ну, ладно, что Бог дал. — По ухваткам твоим, судя, через войну пройти пришлось. Интересуется старший. — Через три. — Нехило. — Да уж, опыт кое-какой набрался. Как оборону строить будем, Демьян Семенович? Он пожимает плечами а что тут думать один тут вход через распадок место узкое, метров двадцать шириной и в длину метров четыреста скалам мне войти круто и с другой стороны болото не знающий человек не пройдет а что ж за рельеф у вас тут интересны скалы какие то да тут лет сорок землю рыли все кому не лень вот и испохабили холмы то окрестные пока этот трудник нашли, всю округу вскопали. А что тут добывали? Вольфрам. В войну, говорят, каждый пять килограмм специальный курьер возил. Только я думаю, что брешут, старики. Это, конечно, штука ценная, но чтоб за пятью килограммами курьер приезжал, это вряд ли. Я тоже думаю, врут. Остаток дня прошел в непрерывной беготне. Я носился по позициям, и волосы мои вставали дыбом. Несмотря на всю их кажущуюся неприступность, два взвода хорошо обученных солдат прошли бы сквозь них, как тонкая игла сквозь кусок мешковины. Не в том дело, что мужики не умели стрелять. Вот с этим-то все обстояло как раз очень даже хорошо. Не знаю, как насчет того, чтобы белки в глаз, но человеку в ухо они бы попали метров со ста. Сказывалась многолетняя привычка к охоте. А вот относительно огневого взаимодействия было плохо. Оптимальным выходом из ситуации было бы рассадить их всех в лесу, чтобы они отстреливали наступающих поодиночке. В этом плане им равных просто не было бы. Но для этой цели мы могли использовать разве что мелкашки. Все прочее громко бахало и имело ограниченный боезапас. Правда, оставалось неясным, кто в этом случае будет защищать проход. И одна проблема волновала меня очень серьезно. Быть не может, чтобы у местных военных не нашлось хотя бы одного, даже самого завалящего бронетранспортера. Вот и в этом случае нам наступал полный и окончательный звездец. Даже с такой бронетехникой, Наличным оружием мы не могли сделать абсолютно ничего. Самый немудреный БТР прошел бы нашу оборону, даже не поморщившись. На следующий день вся эта беготня продолжилась с новой силой. Кое-что уже начал вытанцовываться, хотя, положа руку на сердце, пахоты была еще неоглядная куча. Я успел выкроить часок и заскочил в местную мастерскую. Там невзирая на все ахи-охи мастеров, безжалостно отпилил большую часть ствола у Бенелли и укоротил ей приклад. Получилась относительно компактная машинка для ближнего боя и зачистки зданий, при этом многозарядная и мощная. Продолжая прикидывать всевозможные варианты построения обороны, я дошел до центрального здания, где меня и отловил посыльный от Демьяна. Там человек пришел, вас спрашивает. — Какой еще человек? Откуда он тут взялся? Парень пожимает плечами. Захожу в комнату и сразу чувствую какое-то напряжение, повисшее в воздухе. Перед Ноздревым на стуле сидит незнакомый мне дядька в камуфляже. Рубь за сто — это военный. Кадрового вояку невозможно перепутать с человеком, нацепившим военную форму впервые. Все снаряжение на нем подогнано аккуратно и точно. Нигде ничего не топорщится. Уверен, что если бы он сейчас вдруг решил попрыгать, то на нем точно ничего бы не звякнуло. Мужик сидит совершенно свободно, в раскованной позе. Но меня это кажущееся спокойствие ничуть и не обманывает. Это спокойствие тигра. — День добрый всем присутствующим. Здороваюсь я. — Что стряслось, уважаемые? Демьян кивает на незнакомца. — Вот товарищ пришел, вас спрашивает. — Конкретно меня? Прям так по имени-отчеству и спрашивает. А как он, извольте спросить, через посты прошел? Я там был его не видел. Ноздрев краснеет, надо полагать. Часовые, стоявшие на других проходах, прохлопали визитера. Да вот прям к дому подошел и в дверь постучал, сказал, мне нужен чужой человек, который к вам только что пришел. — Может быть, я внесу какую-то ясность? — вежливо спрашивает незнакомец. — Да уж будьте так любезны, — отвечаю я ему. — Не нравятся мне неизвестные визитеры по мою душу. Вы уж простите, но я от рождения человек подозрительный. Незнакомец кивает Согласен с вами. В таком разе, может быть, мы с вами наедине поговорим. Есть, знаете ли, темы, которые свидетелей не любят. Демьян негодующе фыркает, встает с места и выходит из комнаты. Поворачиваюсь к визитеру. Слушаю вас. Ключ у вас... «Простите?» Вместо ответа он наклоняется к стоящему на полу вещмешку и достает оттуда какую-то коробочку, щелкает тумблером и направляется на меня. Коробочка издает негромкий треск, и на ее верхней панели загораются два огонька. Он удовлетворенно кивает головой, выключает коробку и прячет ее назад. «На вас обувь, а небо!» Его одежда его оружие, так? Так, и что? Он сам мне все это отдал, когда умирал. Хотите сказать, что эти вещи для вас настолько ценны, и вы не поленились проделать за ними столь долгий путь? Вещи можете оставить при себе. Если он вам их отдал, значит, имел на это основание. Оружие меня тоже не интересует, своего хватает. — У вас должна быть одна вещь, которая ему принадлежала. Вот ее я и хотел бы получить назад. — У него было много вещей. Целый вещь-мешок. — Принести? — Или назовете сами. Что именно вам нужно из его вещей? — Возможно, ее у меня нет, и она осталась спрятана где-то в доме. — Такой вариант вы не рассматривали? — Незнакомец задумывается. — Возможно. — Хотя и маловероятно. Давайте вещмешок. — Простите, а вы сам-то кто такой будете? Согласитесь, как-то странно отдавать что-либо человеку, о котором ничего не знаешь. — Мы с вами в одинаковом положении. Я тоже про вас ничего не знаю и, откровенно говоря, не горю желанием это выяснять. — И все же... Вместо ответа он вытаскивает служебное удостоверение и протягивает его мне. Министерство внутренних дел Российской Федерации. Капитан внутренних войск Красинец Андрей Николаевич. Состоит на службе в должности начальника группы. Подписи, печати и прочее, относящиеся к делу информации Фото тоже присутствует. Хотя узнать в сидящем напротив человеке, Изображенного на фотографии несколько затруднительно Ну, свое удостоверение я вам показать не могу По причине его отсутствия Но должность и звание назову Майор ФСБ Рыжок Сергей Николаевич Старший оперуполномоченный Управление ФСБ по Москве и Московской области И что будем делать в таком разе, капитан? Характер моего задания вам неизвестен и проверить вы его не сможете. Мои полномочия для вас тоже остаются загадкой. Абсолютно аналогичное положение и у вас. Все, что скажете вы или я, невозможно ни проверить, ни опровергнуть. Давайте не будем дурака дураковалеть, Сергей Николаевич. Вы прекрасно понимаете, что я имею в виду, равно как и то, что для выполнения вашего задания данная вещь абсолютно бесполезна. Отдайте ключ, и спокойно разойдемся в разные стороны. Охотно. Только вы мне скажите, как он выглядит. Может, у меня такая вещь в кармане лежит? А может, я ее на месте выкинул? Капитан, понимающе кивает и достает из кармана знакомую мне пластиковую карточку. Нечто похожее. Судя по вашим глазам, такую штуку вам видеть приходилось. И даже не один раз. Тут уже капитан с интересом на меня воззрился окинул меня оценивающим взглядом. Меркурий. Я отрицательно покачал головой. Увы, капитан, мой ответный пароль вам ничего не скажет. Мы с вами по несколько разным ведомствам проходим хотя система управления и ключи у нас с вами практически одинаковые. Если не секрет, сколько у тебя людей? Достаточно, чтобы пройти этот поселок насквозь за 20 минут. Видишь ли, я отдам тебе твой ключ. Если еще что-то надо будет, только скажи. Здесь в поселке более 200 человек. И местные есть, и пришлые. Но реально способных воевать всего 35 человек. Я оружие, кот, наплакал. А у тебя, как я посмотрю, профи. Что тебе нужно, майор? В городе почти две тысячи вчерашних зэков. В них есть оружие, боеприпасы. Может быть, даже бронетехника легкая есть. Они придут сюда. Очень скоро придут. Как человека, прошу, помоги. Они уже приходили? По дороге сюда мы встретили отряд из 30 человек. На свою беду они открыли по нам огонь. И? Мои люди подгонят к проходу два грузовика, в них около двух десятков автоматов. Ружья, боеприпасы, даже гранаты есть, хотя и немного. Извини, но больше ничем тебе помочь не могу. Нас всего семь человек, а мне еще назад больше ста километров топать». — Ну что ж, капитан, и на этом спасибо. Он вытаскивает из рюкзака рацию и отдает соответствующее распоряжение. Вопросительно смотрит на меня. Вынимая из нагрудного кармана карточку и протягивая ему. — Это ты искал? Он внимательно разглядывает карточку, читая цифры на ее поверхности. — Да, это то, что мне нужно. — Бывай, майор. Сейчас ребята подгонят грузовики, заберете из них оружие и припасы. Один грузовик можете оставить себе, второй я заберу. Договорились? Протягиваю ему руку. — Спасибо. — Чем мог, майор, извини? — Так или иначе, а противников твоих уже на три десятка меньше. Не думаю, что это сильно воодушевит оставшихся.